Глава тридцатая «Ты приперла вообще все, до чего дотянулась?» Поинтересовался я, глядя, как Диана одну за другой вытаскивает из тюка колбы, пробирки, приборы, прозрачные трубки и еще какую-то хрень. «Что это хоть такое-то?» «Понятия не имею», — буркнула Диана. «Я не крестьян. Что увидела, то и собрала. У тебя уже есть план?» «Какой?» Ну. «Криса надо вытащить из тюрьмы, я же сказала. Чем вы тут занимались вообще?» «Беседовали о литературе», — охотно доложила Фиона. Робин Генриховна оказалась удивительно приятной собеседницей. «Как же я с вами мучаюсь!» — вздохнула Диана и вытащила из тюка газовый баллон. «А это еще зачем?» — удивился я. Диана пожала плечами. «Тоже на столе стоял». «Ну-ка, дайте рассмотреть маркировку», — потребовал вдруг Шарль. Диана повернула баллон маркировкой к камере. «Хм, как интересно. Любопытная личность, ваш Кристиан». «Что это?» — спросил я. «Усыпляющий газ. В Альянсе применяется для борьбы с терроризмом. Вне операции Альянса запрещен к применению, разумеется». «Длинновидный парень, сиприд. похвалил я. И с чувством юмора все хорошо». «О чем ты?» — нахмурил Диана. «Ну, зачем он, по-твоему, этот баллон в лаборатории держал? Я вот думаю, именно на случай внезапных гостей. Надел бы респиратор, дверь наглухо закрыл, и сладких снов, господа агенты, вашей же разработкой вам по башке и прилетит». Все рассчитал. Кроме того, что гости могут явиться в неудачное время. «Браво, Костя!» Внезапно похвалил Шарль. «Ты молодец!» «Да я вообще такая лапушка, что аж помирать жалко. А ты это к чему?» «Кажется, я придумал, как освободить вашего крестьяна».